Крестный ход в ванне. Переправа от Бель-Иля к Сарзо заняла немного времени благодаря одному из тех быстроходных каперов, предназначенных для погони за неприятелем, о которых Д'Артаньяну говорили рыбаки. Они стояли на рейде Лок-Мария, и один из них, с командой в четверо меньше, чем полный экипаж военного времени, поддерживал связь между бель и материком. Д'Артаньян еще раз успел убедиться, что Портос, отличный инженер и топограф, плохо посвящен в государственные тайны. «Конечно, — подумал он, — в ванне я за полчаса узнаю больше, чем Портос узнал в Бель-Илле за два месяца. Но чтобы узнать кое-что, надо, чтобы Портос не прибегнул к единственной военной хитрости, которую я оставил в его распоряжении —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 «Подумал Д'Артаньян, лошадь Арамиса тает точно ледяной конь». Они въехали в предместье но едва сделали шагов сто, как с изумлением увидели цветы и листья, покрывавшие улицу. На древних ванских стенах висели старинные редкие ковры. С железных балконов свешивались белые драпировки, усеянные букетами. На улицах не было ни души, чувствовалось то все население собралось где-то в одном месте. Внезапно, повернув за угол, Д'Артаньян и Портос услышали пение. Разряженная по праздничному толпа виднелась сквозь дым ладана, который синеватыми клубами поднимался к небу. Целые тучи розовых лепестков взвивались до окон вторых этажей. Над потоком голов виднелись кресты и хоругви, под сенью которых шли молодые девушки в белых платьях и в венках из васильков.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 и двенадцать каноников. Под Балдахином взору друзей представилось благородное бледное лицо, обрамленное черными с проседью волосами, с тонкими строго сжатыми губами и узким выдающимся вперед подбородком. Эта гордая голова была увенчана Митрой, благодаря которой бледное лицо епископа казалось не только величественным, но и аскетически сосредоточенным. «Арамис!» — невольно вскрикнул мушкетер при виде этого гордого лица. Прелат вздрогнул. Казалось, этот голос произвел на него такое же впечатление, как голос спасителя на воскрешаемого мертвеца. Он поднял большие глаза с длинными ресницами и прямо посмотрел туда, откуда раздалось восклицание. Недалеко от себя он сразу заметил Портоса и Дертаньяна. Благодаря остроте своего взгляда Д'Артаньян тоже вмиг все разглядел. Образ Прелата навсегда запечатлелся в его памяти. Больше всего Д'Артаньяна поразило одно обстоятельство. Узнав его, Арамис покраснел. Потом в одно мгновение потушил мелькнувшие в его пламенных глазах властные выражения и почти неуловимую дружескую нежность. Было очевидно, что Арамис мысленно спросил себя, «Как это Д'Артаньян очутился тут с Портосом, и зачем он явился в Ван?» Арамис понял все происходившее в душе Д'Артаньяна, видя, что тот не отпустил перед ним своего взгляда. Он знал ум и проницательность своего друга и боялся, что удивление и краска, залившая его лицо, выдадут его тайну. Это был прежний Арамис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 Едва Д'Артаньян коснулся земли, как он, подобно Антею, оправился и сердито повернулся к Портосу. Но в благих намерениях доброго Геркулеса нельзя было усомниться. Им руководило только чувство религиозного приличия. И это подтвердило слова Портоса, всегда служившие ему не для того, чтобы скрыть мысль, а для того, чтобы ее дополнить. «Как мило с его стороны!» — сказал он что он особо благословил нас. Он положительно святой человек, и притом славный товарищ. Менее убежденный, нежели Пуртос, в правильности такой оценки, Д'Артаньян промолчал. «Видите, дорогой друг», — продолжал Пуртос, «он нас заметил. И вместо того, чтобы продолжать двигаться обычным шагом, как раньше, смотрите, как он торопится. Процессия идет вдвое скорее». «Наш милый Арамис хочет поскорее увидеться с нами, обнять нас?» «Правда», — громко ответил Д'Артаньян, но про себя прибавил. «Все-таки эта лисица меня заметила и теперь успеет приготовиться». Процессия удалилась, и путь очистился. Портос и Д'Артаньян направились прямо к епископскому дворцу, окруженному толпой, которая жаждала видеть возвращение Прелата.